Он защитил руки боевыми перчатками. Так что мы даже размер кулака не знаем. Врач рассеянно погладил поверхность стола. Знаешь, Кортес, я практикую больше 40 лет и повидал немало всякого. Но я не представляю, кто мог нанести чудом подобное ранение за столь короткое время. Похоже, в тайном городе завелся настоящий зверь. Муниципальный жилой дом, Москва, улица Мясницкая... 26 сентября, вторник, 11.26 Какая забавная статуэтка! Не трогайте! Крохин отдернул руку от бронзовой скульптуры женщины и с легким испугом посмотрел на хозяина квартиры. Извините. Не следует тыкать пальцами в дорогие вещи, юноша, сварливо заметил Кила Томба. Не для вас поставлено, не вам и тыкать. Я же извинился. Однако утихомирить впавшего в раздраженное состояние Шаса Даже у навов не всегда получалось. В скверности характера носатые не уступали темным. Форменный бардак. Все рушится на глазах. Все. ОТС отрубилось в самый неподходящий момент. Ни сети, ни хелика. Сижу, как в каменном веке. И это при том, что абонентскую плату каждый год повышают. Кила поглядел на отошедшего подальше от драгоценной статуэтки Виктора, набрал в легкие побольше воздуха и продолжил вопли. Я предупреждал Гильдию, что тигратком нельзя отдавать великим домам и челам. Предупреждал? Еще как предупреждал. Меня услышали? Как бы не так. Все только посмеялись. А что в итоге? В итоге сервисная служба тигратком превратилась в помойку, в которой работают. В этот момент Кило сообразил, что представители помойки как раз занимаются его сетью. Именно от них зависит, когда она заработает, так что взрываться не следует. В имущество пальцами тычут. Я же извинился. А что мне ваши извинения? Вечно недовольные шасы вызывали наладчиков гораздо чаще других жителей тайного города, и выезды к ним считались самыми неприятными. Крохин знал, что некоторые мастера даже платили диспетчерам, чтобы те перекидывали шасские заявки на других техников, однако Уткин к числу трусов не относился, мастер обладал железным самообладанием, а нервов, судя по всему, у него вообще не было. Тем временем томба... Нашел еще один повод для недовольства. «Зачем вы здесь?» — грубовато поинтересовался он у Виктора. «В смысле?» — растерялся Крохин. «Напарник ваш трудится, пыхтит у меня под столом». Шас наклонился проверить, достаточно ли усердно пыхтит под столом Уткин, и удовлетворенный продолжил. «А вы стоите пень плем, и тычите куда попало?» «Я свою часть работы сделал». «Помогите, коллеги!» «Зачем?» «Чтоб быстрее!» «У вас под столом мало места», — как можно более вежливо сообщил Крохин. «Подавайте инструменты». «У него все с собой». «Утирайте ему пот», — не отступал Кила. «Мне нужно работать, а вы бездельничаете». Выручил Виктора Уткин. Напарник выбрался из-под стола, демонстративно утер платком лоб и осведомился. «Вы на системный блок кофе не проливали?» «Нет», — окрытился Шасс. «Я пью кофе исключительно на кухне». Он надеялся, что хорошо убрал за собой следы, но просчитался. «Тогда найдите того, кто пролил, и пусть он вам купит новый тиграткомовский дешифратор», — Усмехнулся Уткин. «Ситуация ясна?» Кила быстренько просчитал варианты, прикидывая, можно ли обвинить ремонтников в том, что дешифратор был привинчен не в том месте, и именно поэтому попал под кофейный дождь. Понял, что ничего не получится, и пробурчал. «Я его потом найду». Помолчал, поджав губы, и поинтересовался, у вас дешифраторы с собой есть? Угу. Ставьте. Сначала оплата. Уткин раскрыл ноутбук. Пожалуйста, назовите номер вашей карточки тигратком.